Глава 5 Апрель-июль 1974 года. Уроки, которые нужно выучить. Кевин Брайт побежал к соседям, Уильяму Уильямсу и Эдварду Беллу. Он рассказал, что человек, стрелявший в него, все еще в доме сестры. «Он там сейчас творит что-то ужасное с моей сестрой!» — воскликнул Брайт. «Прошу вас, помогите!» Они вызвали полицию. после чего отвезли Брайта в Центр неотложной помощи Уэсли. На часах было 14.05. Диспетчеры сообщили по рации, ограбления в жилых домах продолжаются. Офицер Деннис Лэндон подошел к задней двери дома. На его стук никто не отозвался. Офицер Рэймонд Флетчер пошел вперед, держа на готове ствол 357-го калибра. Копы обнаружили женщину, истекающую кровью, на полу в гостиной. Она сжимала в ладони телефон. Жертва приползла из спальни. Ее кожа была липкой, дыхание поверхностным, а лицо серо-бледным. «Держись», — сказал Флетчер. «Помощь в пути». Лэндон перевернул ее на спину. «Что здесь произошло?» — спросил он. Она задрала блузку. Лэндон увидел, по крайней мере, три ножевых ранения. «Вы знаете того, кто это сделал?» Она отрицательно покачала головой. «Как вас зовут?» «Кэтрин Брайт». Ее голос звучал еле слышно. «Сколько вам лет?» «Двадцать один». Полицейские прижали кухонное полотенце к ее ранениям и приподняли ноги, чтобы кровь прилила к голове. Лэндон увидел нейлоновые чулки, связывавшие ее запястье. На шее у нее болтались шарф голубого цвета и обрывок шнура. В правой руке девушка сжимала белую тряпку, лодыжки связаны нейлоновым чулком. «Мне трудно дышать», — сказала она Лэндону и попросила. «Прошу вас, развяжите мне ноги». Лэндон вытащил карманный нож и разрезал нейлон. Девушка была вся в крови. Лицо, волосы, руки, живот. Из левой ноздри текла струйка крови. Лицо покрыто синяками, она теряла сознание. Полицейские заверяли Кэтрин, что скорая помощь уже в пути, и что с ней все будет в порядке, но лицо девушки начало синеть. Она вцепилась в ладонь Флетчера. — Я не могу дышать, — сказала она. — Помоги мне. Шнур для удушения, принадлежавший БТК, по-прежнему обхватывал горло Кевина, когда он приехал в медцентр. Минутами позже Кэтрин увезут на неотложки. Офицер Рональд Девенпорт наблюдал за тем, как медики переворачивают ее, чтобы посмотреть, что со спиной, и опять колотые раны. «Помоги мне», — попросила она, — «слишком слабая, чтобы проговорить что-либо еще». И Девенпорт, и другие полицейские спросили у Кевина, что произошло. Он попытался заговорить, но захлебнулся кровью. Пуля, попавшая ему в верхнюю челюсть, выбила два зуба. Позже копы обнаружили их в доме его сестры. На лице парня были пороховые ожоги. Вторая пуля задела лоб. Врачи отправили его в реанимацию. 4 часа спустя Кэтрин умерла. Позже Кевин рассказал полицейским, что живет в Вэлли-Сентр, но днем раньше остановился в доме сестры. Был снегопад, и ему не хотелось садиться за руль и ехать домой. Для невысокого парнишки Кевин выдержал серьезное сражение. Ему было 19, рост 1,70 м, вес 52 кг, как у Джози Отеро. Он поймал две пули в голову, но продолжал храбро драться. Кевин рассказал, что убийца значительно крупнее, под метр м, около 80 килограммов весом, ему могло быть в районе 28 лет, кожа светлая, волосы темные, усы, одет в черно-желтую вязаную шапочку цвета Государственного университета Уитчета, перчатки, ветровку и армейскую куртку с меховым капюшоном. На левой руке серебряные наручные часы на широком браслете. «И он сильно потел», — добавил Кевин. Копы приложили немало усилий к расследованию этого дела, но результатов не было. А поскольку ответы Кевина порой противоречили сами себе, полицейские не были уверены в абсолютной достоверности его описания грабителя. Кому-то пришло в голову, что убийство Кэтрин Брайт может быть связано с убийством Отеро. Кэти и Келвин, как некогда Джулия Отеро, работали в Колманн. Но другие полицейские от этой идеи отмахнулись. Они все еще верили в версию с латиноамериканскими следами наркотиков в деле Отеро. К тому же, Отеро были задушены. Брайтов душили, в них стреляли и кололи ножом. Несколько кварталов до припаркованной машины Рейдер бежал в окровавленных туфлях. Он поехал в дом родителей, которые жили неподалеку. Оружие спрятал в сарае, сунул в старый деревянный ящик с опилками. Одежду и окровавленные башмаки бросил в курятник, собираясь сжечь позднее. Привел себя в порядок и вернулся домой, как ни в чем не бывало, делая вид, что не случилось ничего необычного. Он был уверен, что его арестуют. Но прошел день. За ним другой. Он смотрел телевизор и читал газету. Копы не поняли, что к чему. Рейдер приступил к написанию длинной истории. Он назвал ее «Смерть в апреле». Семь страниц текста... с одинарными пробелами. Из газеты он вырезал фотографию Кэтрин и подумал, что должно быть слишком умен, чтобы быть пойманным. Что навело его на другую мысль. Почему бы не позабавиться за счет газеты? Почему бы не похвастаться немного? Вечером 7 июля 1974 года, шестью месяцами после убийства семьи Отеро, Четверо ребят чуть постарше 20 оказались убиты в результате ссоры из-за 27 долларов и 50 центов. Трое из жертв погибли в двухэтажном доме по адресу дейтон street 117, Вестсайд Уичет. Убийца и его сообщник отвезли четвертую жертву, Бэт Кушнарейд, 21 года, в пригород соседнего округа Баттлер. Мужчиной с пистолетом 38-го калибра был Джеймс Эдди Белл. Большой парень со взрывным характером, мешавший жить Кенни Ландверу и прочим любителям пива из старого английского пава. Кушнерейд пыталась умолять Белла. Он дал ей две минуты, чтобы успела помолиться, после чего выстрелил в лицо. Как он выразился позже, снес ей черепушку. Белла и его сообщника поймали, отдали под суд и признали виновными. На тот год... Это уже второе убийство четырех человек, что потрясло всех жителей городка. За прошлый в Уичито были убиты 17 человек всего, и полиция раскрыла все 17. Ландвера куда больше беспокоили убийства на Дейтон-стрит, чем история Отеро. С жителями Дейтон-стрит он был знаком, а когда шел в паб, что случалось частенько, проходил мимо двухэтажки, где погибли трое из них. Он все еще подумывал о поступлении в ФБР после колледжа, но теперь эта цель казалась не такой уж важной. Отдела по расследованию убийств в ФБР не было».